файрволы, брандмауэры, межсетевые экраны и прочие трудности перевода. Прокси, о которых мы говорили всю прошлую главу, наиболее общий слой технической реализации, констатирующий обязательность наличия переходной структуры между сетями разных назначений и свойств. Все технические термины, составляющие заголовок, относятся к защитным средствам передачи сигнала между разными сетями. И у сайтов, и у пользователей интернета есть свои внутренние сети, участникам которых мы по умолчанию доверяем. Кроме того, применяются средства обеспечения безопасности этих внутренних сетей, защищающие их границу с открытой сетью интернета, чтобы до нас не смог достучаться любой злоумышленник. Насколько легко зашло в русский язык слово «прокси»? Настолько тяжелы злоключения firewall Общего названия систем защиты внутренних сетей на границах с внешними. Калька «фаервол» неудачно и фонетически, и синтаксически. Продвигаемые в широко известной операционной системе «Брандмауэр» Произносить немного удобнее, но смысл слова понятнее от этого не становится. Для большинства носителей русского языка актуальным так и будет значение «брандмауэра», оставшееся от предыдущего заимствования из немецкого в качестве «глухой стены здания без окон», исключающий распространение огня при пожаре. В общем смысле, без привязки к реализации в той или иной системе сложилась привычка использовать термин «межсетевой экран». Ну, межсетевой экран, так межсетевой экран. Хотя защитный слой — вещь, необходима целостная, и возможность называть его одним словом, не нуждающимся в дополнительных определениях, очень бы помогла но об фаерволы с брандмауэрами и язык и голову сломаешь, а от светлых идей перевода по частям, вроде «огни стоп» или вон встречно пал какой» становится только еще хуже. Кстати, «встречный пал» — это стратегия тушения пожара, а не его предотвращения, поэтому в межсетевых экранах никогда не используется. Самое важное, что нам нужно здесь усвоить — то, что среда индивидуального восприятия информации каждым пользователям и среда прикладного применения данных на сайтах обязаны непрерывно быть безопасными, будучи соединенными между собой открытой небезопасной сетью передачи данных, и что каждый сигнал на этом пути пересекает границу той или иной безопасной сети дважды в противоположных направлениях входа и выхода.